Глава 7. Полковник Трэвис. Рассвет подарил Трое нового врага. Ахилл изъявил желание отправиться на войну. По лицам страдающих от похмелья ахейских вождей было сложно разобрать, рады ли они такому решению сына Пелея, и если рады, то насколько. Зато на лице Ликомеда читалось явное облегчение. Он был рад избавиться от гостя, изрядно уменьшившего поголовье его рабов. Во время легкого завтрака Одиссей предложил подкинуть меня на своем корабле до Авлиды, и я принял его предложение, что явно не понравилось Ахиллу. Почему-то он считал, что я должен сопровождать его. Очевидно, Патрокла, Феникса и Мермидонцев ему было мало. Он хотел иметь под рукой как можно больше свидетелей своего героизма. Плавание оказалось довольно приятным. Похоже, что Посейдон не затаил обиды на моих спутников. Море было спокойным, небо безоблачным, а ветер попутным. Вопреки моим ожиданиям, Одиссей и Диамет отнюдь не предавались постоянным пьянкам. Сын Тидея напивался только два раза, причем исключительно в своей каюте, и не мозолил нам глаза. Одиссей любил сидеть на корме и смотреть на море. Сын Лаэрта был задумчив и немногословен, его явно явность не внутренняя тоска. Странно, но он совсем не расспрашивал меня о моей далекой стране, и заготовленная мной с Дэном легенда пока пылилась на полках моего черепа в ожидании своего часа. Изредка я подключался к центральному компьютеру и наблюдал за остальными действующими лицами. Чаще прочих я уделял внимание Гектору. Мне был интересен и этот человек, главная надежда обреченного Элеона. Гомер говорил о нем как о доблестном воине втором герое, уступающим лишь Ахиллесу. Одиссей и Диамет отзывались о наследнике прямо весьма уважительно. Матросы Одиссея побаивались славы Троянского Лавагета. Говорили, что Гектор – лучший воин не только Малой Азии, но и, возможно, всего мира. Пока я не видел в нем воина. Я ни разу не видел Гектора с оружием. Он проводил все свое время с женой и сыном. Словно чувствовал, что ему не удастся насладиться семейной жизнью по полной программе. У него была впечатляющая мускулатура. Торс украшала несколько старых шрамов. Волосы, несмотря на небольшой возраст, посеребрило седина. Он никогда ни с кем не конфликтовал, даже с Парисом, уходя от возможных споров с ловкостью умудренного дипломата. За годы своей профессиональной деятельности, я научился разбираться в людях не хуже Одиссея и прекрасно видел, что передо мной далеко не весь Гектор. Да, Гектор в мирной жизни именно таков. Но я знал, что Гектор на войне будет совсем другим. Меня не могла обмануть нарочитая медленностью его движений и неуклюжая, чуть косолапая походка, равно как и нежелание брать в руки меч. Гектор не был героем и не хотел им быть». Зато он был солдатом, что куда более ценно. Армия, состоящая из солдат, всегда справится с армией, состоящей из сплошных героев.